Глава 3. Змеяющаяся дрожь. Джербер не мог по-другому определить это скользкое мысленистое, понемногу охватывающее его ощущение. Может быть, поэтому укрылся в одной из многих подворотен проулка. Нужно было вникнуть в ситуацию. Что вы знаете о СА? продолжала Олкер. СА или селективная амнезия. Джербер по-прежнему не доумевал. Эту тему усиленно обсуждали, вопрос был спорным. Для одних психологов речь шла о расстройстве, которое трудно диагностировать. Другие наотрез отказывались признавать, что такая вообще существует. Немного, признался он, и это была правда. Но вы сами как относитесь к такому феномену? Скептически, заявил он. Мой профессиональный опыт показывает, что невозможно исключить из памяти отдельные воспоминания. Приверженцы противоположной теории, наоборот, считали, что речь идёт о механизме самозащиты, который психика запускает на подсознательном уровне. Чаще всего такое происходит в детстве. Сироты, попавшие в новые семьи, внезапно забывают, что они приёмные. Дети, получившие серьёзные травмы или подвергавшиеся дурному обращению, полностью стирают из памяти пережитое. Однажды и сам Джербер столкнулся с подобным случаем. Ребёнок присутствовал при том, как отец убил мать, а потом покончил с собой. Через несколько лет психолог снова встретил этого мальчика. Он учился в средней школе и был убеждён, что его родители умерли естественной смертью. И всё же одного эпизода недостаточно, чтобы Джербер поменял точку зрения. Я тоже думала, что это невозможно. Неожиданно согласилась с ним доктор Уолкер. И если предположить, что селективная амнезия существует, она не связана с физиологическими причинами вроде повреждения мозга. Шоком её тоже нельзя объяснить, ведь она проявляется, когда травмирующее событие уже давно произошло. Я бы сказал, здесь скорее подавление, результат свободного выбора, развил её мысль Джербер. Вот почему было бы неправильно говорить об амнезии. Но вопрос в том, можно ли забывать выборочно, продолжала Уолкер. Так будто психика решает сама для себя, что пережить травму можно, только из всех сил её отрицая. Она прячет от нас этот тяжёлый груз с единственной целью позволить нам двигаться вперёд. Многие сочли бы благословением способность забывать неприятности, подумал Джербер. Такова и химерическая цель любой фармакологической индустрии найти таблетку, которая помогла бы нам забыть самые мрачные эпизоды нашей жизни. Но гипнотизер считал, что события, которые с нами происходят, даже самые неприятные, делают нас такими, какие мы есть, составляют часть нашей личности, хотя мы и делаем всё, чтобы их забыть. У детей, которым вроде бы поставили диагноз СА, детские воспоминания вернулись и спонтанно вышли на поверхность, когда они стали взрослыми, напомнил психолог. А последствия внезапного возвращения памяти всегда непредсказуемы и зачастую причиняют вред. Последний довод Уолкер выслушала со всем вниманием и ничего не возразила. Но к чему все эти вопросы? Под шумом дождя осведомился Пьетро Джербер, укрывшийся в подворотне. Что за странный случай вы хотели предложить моему вниманию? Несколько дней назад женщина по имени Ханна Холл явилась ко мне в кабинет, чтобы подвергнуться лечению гипнозом. Первоначальной целью было упорядочить мучительные воспоминания. Однако во время первого сеанса кое-что произошло. Уолкер надолго замолчала. Джербер понял, она ищет подходящие слова, дабы объяснить, что именно её взволновало. За долгие годы практики мне никогда не доводилось присутствовать при подобной сцене, заговорила доктор Уолкер, опытный профессионал, будто в чём-то оправдываясь. Сеанс начался как нельзя лучше. Пациентка поддавалась гипнозу, шла на контакт и вдруг принялась кричать. Она запнулась, ей было трудно рассказывать дальше. У неё внезапно всплыло воспоминание об убийстве, которое произошло, когда она была ещё ребёнком. Не понимаю, почему вы не убедили её обратиться в полицию? Вмешался Джербер. Ханн Холл не рассказала, как произошло преступление, уточнила коллега. Но я убеждена, что оно совершилось на самом деле. Пусть так. Но почему вы при поручаете это дело мне? Потому что жертва похоронена в Италии, где-то среди тосканских полей, и никто так и не узнал о случившемся, заявила Олкер. Ханна Холл полагает, что вытеснило из памяти произошедшее, поэтому едет туда, хочет вспомнить, что на самом деле случилось. Ханна Холл едет во Флоренцию. Ещё не зная её, Джербер насторожился. Простите, мы говорим о взрослой женщине, верно? перебил он собеседницу. Вы ошиблись, доктор. Вам следует позвонить кому-то другому, ведь я детский психолог. У Джербера не было намерения обидеть коллегу, но он по непонятной причине чувствовал себя неловко. Эта женщина нуждается в помощи, а я отсюда ничего не могу сделать, продолжала Тереза Уолкер, как ни в чём не бывало, даже не замечая его попыток отвертеться. Мы не можем игнорировать её рассказ. Мы Джербер остолбенел. Он-то каким образом к этому причастен? Вы не хуже меня знаете, что не рекомендуется прерывать лечение гипнозом, настаивала собеседница. Что это может серьёзно повредить психику? Он это знал и понимал, что ситуация чревата нарушением медицинской этики. Моим пациентом самое большее 12-13 лет защищался Джербер. Ханна Холл утверждает, что убийство произошло до того, как ей исполнилось 10. Волкер стояла на своём, вовсе не собираясь сдаваться. А вдруг она, мифоманка, вы не рассматривали такую возможность? предположил Джербер, упорно не желавший иметь ничего общего с этой историей настоятельно советую обратиться к психиатру она уверяет, что жертва мальчик по имени Адо фраза повисла в воздухе посреди плеска дождя у петра джербера больше не было сил бороться может быть невинное дитя погребённое неизвестно где заслуживает того, чтобы мы узнали правду Спокойно продолжала коллега. Что я должен сделать? сдался психолог. У Ханны нет никого в целом мире. Представляете, она даже не пользуется сотовой связью. Но она обещала, что приехав во Флоренцию, меня об этом оповестит. Когда это произойдёт, я направлю её к вам. Да. Но что я должен сделать? повторил Джербер свой вопрос. Выслушать её, просто ответила Олкер. Внутри этой взрослой женщины живёт девочка, которая хочет выговориться. Кто-то должен войти с ней в контакт и выслушать её. Знаешь, я ведь вижу, что дети доверяют тебе. Так, недавно сказала судья Бальди. Ты не только побуждаешь их раскрыться, они с тобой чувствуют себя в безопасности он бы гордился тобой синьор Б мне за что бы не отступил доктор Олкер вы уверены что через столько лет есть смысл возвращаться к этому даже если под гипнозом получится извлечь из памяти вашей пациентки воспоминание о том что случилось с адо Оно уже будет замутнено временем и пережитым опытом и искажено событиями последующей жизни. Ханна Холл говорит, что знает, кто убил ребёнка. Перебил его Уолкер. Джербер запнулся. Снова возникло неприятное ощущение, такое же, как в начале разговора. И кто же? Выдавил он через силу. Она сама